Директор Атошир. В результате мы узнали, что руководитель системы Германт старательно нанимает наемников для увеличения собственного военного контингента Дрожащий узкоглазый человечек, стоявший перед расплывшимся в огромном кресле телом системного администратора Рина Вонг, не знал, куда деть свои собственные руки, но при этом беспрерывно говорил, видимо, чтобы оправдаться. Поэтому мы решили попытаться переманить часть наемников на свою сторону. Естественно, что мы не стали терять времени и деньги. Мы постарались сделать так, чтобы они оказались у нас в должниках. Все шло хорошо, пока мы не добрались до одного разумного, которым, как ни странно, интересовался именно сам глава звездной системы Герман.